Взгляни, как скоротечно время, Подумай, как коротко короткористалище, По которому мы бежим так быстро. Посмотри на весь человеческий род Единым сонмом с самыми малыми промежутками, Хоть порой они и кажутся большими, Поспешающий к одному концу. Тот, кого ты считаешь погибшим, Только предшествовал тебе, Так есть ли большее безумие, чем оплакивать того, кто раньше прошел дорогу, которую и тебе предстоит измерить? Разве плачут над тем, про что известно заранее, что оно случится? А кто не думал о предстоящей каждому человеку смерти, тот обманывал себя. Разве плачут над тем, о чем сами говорили? Оно произойдет непременно. Сетующий на чью-нибудь смерть сетует на то, что умерший был человеком. Все мы связаны общим уделом. Кто родился, тому предстоит умереть. Сроки разные, исход один. Расстояние между первым и последним днем изменчиво и неведомо. Если мерить его тяготами пути... Оно велико даже у ребенка. Если скоростью, коротко даже у старца. Все ненадежно и обманчиво. Все изменчиво, как погода. Все несется стремглав, и по велению фортуны превращается в нечто противоположное. И в таком коловращении человеческих дел нет ничего заранее известного, Кроме смерти. И однако все жалуются на то единственное, в чем никто еще не обманулся. Но он умер ребенком. Не буду говорить о том, что отжившему свое лучше перейду к другому. Намного ли состарившийся взял верх над младенцем? Представь себе безграничность глубин времени и охвати мыслью весь мир. Потом сравни с этой безмерностью то, что именуется человеческим веком. И ты увидишь, как ничтожен отрезок, которого мы желаем, который стремимся продлить. А сколько занимают в нем слезы, тревоги. Сколько занимает смерть, желанная прежде, чем придет? Сколько занимает нездоровье? Сколько страх? Сколько годы младенчества и годы, Прожитые в невежестве и без пользы? Половину срока мы спим. Прибавь еще труды, скорби, опасности. И ты поймешь, что за самый долгий век Времени жить... Остается очень мало. Кто же согласится с тобою, что не лучше тому, Кому позволено скоро вернуться и закончить путь еще до усталости? Жизнь есть не благо и не зло, А только вместилище блага и зла. Так что твой сын ничего не потерял, кроме жребия, который вернее выпал бы не в его пользу. Он мог бы стать человеком скромным и разумным. Возможно, твоя забота создала бы из него и что-нибудь получше. Но также, и опасаться этого есть больше причин, мог он сделаться подобным большинству Взгляни на юношей, которых потомство вытолкнуло из знатных домов на арену. Взгляни на тех дважды бесстыдных, что и сами развратничают и служат чужому разврату, и у которых ни дня не проходит без пьянства, ни дня без какой-нибудь крупной мерзости. И тебе станет ясно, что опасаться тут можно скорее, чем надеяться». Так что нечего тебе выискивать поводы для скорби и негодованием раздувать мелкие неприятности.